В конце концов, это его мир». Юрка открыл рот, но сказать ничего не успел. «Ага, тут они, точно!» — послышался слегка удивленный голос. «И паралитик здесь». Вслед за худощавым незнакомым мальчишкой в щель между гаражами протиснулись Дима Димура и Толя Табаков по кличке Шакал Табаки. «Ну, чего у вас тут?» — хмуро сказал Дима. Видно было, что из-за непонятности ситуации он чувствует себя не слишком уверенно и поэтому злится. «Давайте сюда». «Что давать?» — спросил я. «Мы просто разговариваем». «Чего ты гонишь? Чего ты мне гонишь-то?» — мигом взъярился Дима. «За лохов, что ли, нас держишь? Кто сюда просто разговаривать пойдет?» «Ну точно! Чего они, Дима? Не уважают, наверное», — подначивал главаря табаки. «Их было трое, нас пятеро, не считая милки. Но...» У Витьки на руках младенец. То, что она девчонка, не в счет. Дерется Витька лучше меня. Мишаня в сумерках почти слепой. Если ему разбить очки или просто стукнуть башкой об стенку гаража, неизвестно, что с ним потом станет. Может, он вообще навсегда ослепнет и оглохнет. Про Юру с его костылями вовсе говорить нечего. Мы с Пашкой шагнули вперед. Дима Димура улыбнулся довольной поганой улыбкой. Теперь ему было все ясно. «Паш!» «Дай мне руку», — четко сказал Юра за моей спиной. «Чего?» — вытаращился Пашка, для которого, как и для Димы, все, наконец, стало яснее и ясного. Я схватил Пашку за рукав и, не глядя, протянул вторую руку назад. Кто-то, кажется, Мишаня, уцепился за мои мокрые от волнения пальцы. Краем глаза я успел заметить, как Юрка, пытаясь встать, обнял Витьку за плечи, а табаки что-то почувствовал, прыгнул вперед. Все исчезло. Глава пятнадцатая. «В этот раз земляники на поляне почти не было. Наверное, Юрка все съел. Я сильно потянул себя за волосы, чтобы заглушить головную боль и унять дрожь в руках. Но мы можем что-нибудь сделать, чтобы сейчас вернуться?» — в третий раз спросил я у Юрки. «Нет», — терпеливо ответил Юрка, — «тоже в третий раз». Я зарычал от ярости. «Ну почему, блин, не сработало? Мы же держались за руки». «Я не уверен. Может быть, и сработало», — спокойно сказал Юрка. «Как это? Где же они тогда? Почему их здесь нет?» «Но они могли и не хотеть оставаться с нами». «И как же нам теперь их найти?» «Не знаю. А ты уверен, что надо искать?» «Объясни. Я ничего не понимаю. Мне кажется, что мы кинули Пашку и остальных, и они сейчас там». Из-за нас, между прочим. Если ты не объяснишь, я просто сейчас задохнусь от злости. Да я думаю, что все сработало как надо. Просто мы с тобой хотели остаться вместе и остались. А они, ну, хотели чего-нибудь другого. Не знаю, я покачал головой. Мне кажется, что уж Пашка-то наверняка хотел остаться с тобой. Откуда ты знаешь? Может быть, чего-нибудь другого он хотел сильнее? — Интересно, что подумали эти Димура и другие, когда мы исчезли. — Да уж, куда интереснее. Вот вернемся, встретимся с Димой и повеселимся. Одним словом, все-таки Юрка, несмотря на весь свой ум, бывает наивным, как младенец. Но, с другой стороны, откуда ж ему знать-то? — А чего им знать надо было? Ты понял? — живо заинтересовался Юра. — Да они и сами не поняли, — объяснил я. Просто Димура еще в тот раз смекнул, что происходит что-то такое, чего он не знает, ну и завелся. Ему же немного надо. Не стоило нам к гаражам идти, я не подумал. Нет, но что-то же они думали, рассуждали как-то. Может, про наркотики? Ты сам-то в тот раз говорил... Да пойми ты, Юрка, я попробовал представить себе рассуждающего Димура, и мне стало досадно и смешно одновременно. Отморозки вроде Димуры вообще думать не умеют. У них, ну, что-то вроде инстинктов, как у зверей. Территория, жратва, мое, не мое. Кто сильнее меня, кто слабее. Если я чего-то не знаю, значит, ведь здесь моя слабость. И я должен выяснить, что там, и стать сильнее. А если это считается думать, тогда где-то так Дима и думал. А табаки и другие его «шестерки» «Да не просто за его спиной, но развлекаются, что ли?» «Мне кажется, ты упрощаешь», — важно заявил Юрка. «Пускай. Мне было не до рассуждений. Вернемся, встретимся с Димурой нос к носу, тогда и будем решать, как он там думает и о чем».